Глава вторая. «Партус секвитур вентрем». «Партус секвитур вентрем» — латинские слова, «рожденная следует за утробой». Схватки начались в полночь. Мой ребенок ляжет мне на руки к рассвету. «Пусть она будет сильной», — молилась я богине радуги и тружениц. «Пусть она будет здоровой. Я не могу потерять эту девочку. Мое сердце надорвется». «Я слишком стара, чтобы зачать еще одного ребенка». Поговаривают, что повитухи умеют принимать роду у самих себя, готовить к ним собственное тело и лона, как делают это для других женщин. Сущая ерунда. Я позвала на помощь Бекки Гордон. Та не была повитухой, но рожала десять раз и знала все досконально. Моя дочь покинула утробу перед рассветом. Пиналась, размахивала руками, и вопила во все горло, и сосала так, будто явилась в мир из голодной пустыни. Бекки улыбалась до ушей, наводя порядок. «Какой чудесный ребенок, Мариам!» Она погладила девочку по головке и поцеловала. «Красивее всех, кого я видела в последнее время, кроме Блессинг, разумеется, имелась в виду ее единственная дочь». Бекки похлопала мою дочку по спинке и была вознаграждена здоровой отрыжкой. Мы рассмеялись. «Как назовешь?» Когда она передавала мне извивающийся сверток, ее улыбка немного померкла. Простину, должна спросить тебя, Мариам, ты ведь говорила, что носишь девочку. Откуда ты узнала?» На этот вопрос у меня не было ответа, по крайней мере, такого, который я могла бы произнести вслух. «Благословенно та, кто помнит». Сколько лет прошло? Задняя комната маленькой хижины на рифе Цезаря, женщина, которая нажимает мне на живот и заставляет пить воду с пряностями, Мари Катрин. Женщина, которая вылечила меня, успокоила мой разум и научила тому, что знала сама о рождении, смерти и способах препятствовать ей. И еще она говорила о том, чему женщина должна научиться сама. Она умела заглянуть за завесу времени, видеть сквозь туман, читать судьбы. Я этого не забыла. В маленькой комнатушке вечер, тихо, если не считать кваканье лягушек и стрекота утомленных цикад, прекращающих свою песню с закатом. Комната освещена свечами. Я сижу на тюфике, который наставница набила для меня, и морщусь, когда она обматывает полосками ткани мою грудь, налившуюся молоком, чтобы кормить ребенка, которого больше нет. «Прости, малышка», — говорит она туго, затягивая бинты опытной рукой. «Но я должна это сделать, чтобы молоко ушло». Она грустно качала головой. К сожалению, ни одна из женщин Цезаря в последнее время не рожала, так что кормилица никому не нужна. Э, Бьян!» Голова у меня разрывалась от мысли, от смятения, от боли, Я была ребенком, нет, женщиной, родившей ребенка, но он умер. Мать говорила, что для нее дети подобны цветам, удовольствие и подарок. Дверь в будущее, а если у меня больше не будет детей? С этим ребенком не повезло, а вдруг и с другими не повезет тоже. Неужели боги заберут и остальных моих детей, и оставит меня без будущего. Когда я рассказала Марии Катрине о своих страхах, ее глаза наполнились нежностью, и она ласково похлопала меня по руке. «Это не невезение!» Она приоткрыла губы, словно собираясь сказать что-то еще, но умолкла и вышла из комнаты. А вернулась с высокой толстой свечой красного цвета. Свеча горела ровно, несмотря на ветерок, дувший через открытое окно, выходившее на море. Я хотела спросить ее, что это за свеча, но передумала. Настало время тишины. мари Катрин смотрит на меня сверху вниз, потом прямо в глаза. Я дергаюсь. «Молчи!» — шепчет она. Я киваюсь, глотнув от страха. «Ты такая юная, и все же...» Она смотрит на меня со странным выражением, кажется, грустит о чем-то. Теперь, я думаю, она пыталась понять, чем можно со мной, и девочкой, поделиться. Я ведь и потом жила по ее завету. Никогда не рассказывай всего, что знаешь. Ты проживешь долгую жизнь, малышка Мэри. У тебя будет муж и много близких мужчин. Я улыбнулась. Тогда я была всего лишь маленькой девочкой, несмотря на все, что мне пришлось пережить. И радовалась предсказанию о муже и близких мужчинах. Я еще ничего не знала о мире. Мария Катрин снова посмотрела на меня и заговорила низким, странным, словно чужим голосом. Пламя свечи замерцало, а мне стало холодно. «Ты уехала далеко от дома и отправишься еще дальше». Она снова посмотрела на меня. «Сан кампань». Ее голос упал до шепота. Сам кампань». Марина хмурилась «Одна, но все же...» Она медленно помахала рукой перед пламенем. Оно не дрогнуло. Мария откинулась на спинку кресла, обессиленно опустив руки на колени. Мои вопросы горохом посыпались изо рта, а ответы я получила, когда пришло время. — У меня будет мужчина? — Нет, Маккалах. — Муж? — Да, — сказала она. — И был Джеймс. — А дети будут? — Да, но не все они будут твоими. Тогда я не понимала, что Мария Катрин имеет в виду. До меня дошло лишь много позже. Она сказала о четырех сыновьях и двух дочерях. Но с годами и потерями я забыла. А что сейчас? Четыре сына. Илай, Седрах, Эдуард и Александр. Но не все они будут твоими. Две дочери, ангелочек, чья могила много лет смотрела на дюны и море, и это пока еще безымянная девочка на моих руках. Мария Катрин тогда взяла меня за руку теплыми ладонями, твердыми пальцами. «Слушай и запоминай, Мэри. В мире существуют места, где туман времени редеет, где то, что есть и то, что будет, пересекаются, а ничего не подозревающий путник может пройти через невидимую дверь и оказаться в чужой стране. Но ты не бойся. Дочь указала мне путь в чужую страну, в будущее». У меня не осталось иного выхода, кроме как уйти. По сравнению со мной девочка была светлой, а волосы почти черными. Я заметила в них рыжие и золотистые блики, яркие, словно отблески солнечного света. Глаза отцовские, цвета темного меда и виски, которые он так любил. Теплые и искренние. Лобик напомнил мне мой собственный. А нос, длинный и тонкий, навел на мысль о материнском лице с его темно-медными рельефными скулами, и мое сердце замерло, словно наткнувшись на препятствие. Воспоминание о лице матери растворилось в тумане теней и мгле времени. Забвение. Оно накрыло меня серой пеленой, как набегающая волна, как порывы ветра, служащие предвестниками бури. Ферма Маккалаха, насмешки Нини, солдаты в красных мундирах, Джеймс, мой любимый Джеймс, и сладкая мягкость шейки младенца Илая. Цезарь, мой спаситель, белые паруса, такие красивые и смертоносные. Дверь, откуда нет возврата. Голос отца, лицо матери, лица истории. Места исчезли, скрылись за стеной забвения, куда мне больше не было хода. Когда я переехала сюда в этот агаю. Забвение подкрадывалось ко мне каждый день, забирая у меня по одному крохотному воспоминанию, оставляя мне новое, которое всегда было менее ценным, чем отнятое. Мой разум крутился в поисках лиц, голосов, ручьев и запахов моих прошлых жизней и людей, сопровождавших меня тогда. Чем дольше я оставалась в этом месте, в этой Америке, тем отчаяние боролась, стараясь сохранить в памяти, через что мне довелось пройти и откуда меня привезли сюда. Поначалу это был способ выжить, сохранить рядом мать, отца, сестер и братьев, сохранить живыми их всех, а особенно Джерри. Но шли дни, недели, годы, и воспоминания растворялись. В темноте вечеров в одиночестве мой разум пытался путешествовать в прошлое, и натыкался на стену из ничего. Существовали ли еще те места, дома, земли? Неужели темные воды поглотили мир, из которого я пришла? Неужели мои сестры превратились в старух, приглядывающих за внуками а братьев деревенских старост? Благословенно так кто помнит, когда все забыли. А теперь забыла и я. Мои воспоминания, запахи, образы, звуки поглотила серая мгла. Я ужаснулась. Если я забуду, кто поведает все?» Голос Бекки прервал блуждание моего разума. «Эта девчушка напоминает мне трехцветную кошку», — заметила она, обтирая ребенка. «Сама кремовая, волосы черные с рыжим проблеском, а глаза — ореховые с золотом». Бекка запела, и я узнала ее любимый псалом. Александра нарек Макалах, но я дала мальчику и второе имя — Эдуард. В честь отца шотландца, столько сделавшего для нас. То же самое я сделала для этой девочки. Назвала ее Эдия в честь своей матери и Мэйв в честь матери Маккалаха. Но никто никогда этими именами не пользовался. Все звали ее «трехцветкой».